Глава двадцать 25. Даша вымыла голову, затем зачесала часть волос на лицо и большими ножницами ловко и ровно отстригла себе челку до бровей. Уложила волосы феном. Порылась в огромном шкафу Никиты, но вернулась в одежде, которую он снял, когда они приехали в квартиру. Черные джинсы пришлись ей в пору. Она надела бледно-розовую рубашку, куртку из оливковой кожи, И стала похожа на мальчика из хорошей обеспеченной семьи. Никита полумертвым сознанием, сквозь боль и кровь, наблюдал, как она складывает в кожаный рюкзачок пачки денег, мешочки с драгоценностями, пистолеты. Она остановилась над ним. Он с трудом рассмотрел в ее руках что-то ярко-красное. Он сообразил, что это такое, когда Даша натянула ему на голову полиэтиленовый мешок и туго завязала на шее красным шелковым шарфом из его гардероба. "Отдыхай", сказала она ему. "Когда за мной хлопнет дверь, считай до двадцати. Потом можешь высунуть из пакета свою распрекрасную морду и полюбоваться на себя в зеркале". Мы неплохо провели время. Ареведер, малышка. Даша осторожно выглянула во двор в щель шторы и пристально уставилась на парня, прогуливающегося с чересчур беспечным видом. Она ухмыльнулась и перешла к окну, которое выходило на другую сторону. В этот момент в ворота въезжала обычная машина, без мигалок и надписей, но Даша ни минуты не сомневалась, что это менты. Она быстро вышла из квартиры и поднялась на несколько пролетов вверх. Услышав, что в одной загремели запоры, она вызвала лифт и придерживала его двери, пока показывая ее спиной, не раздался женский голос. Меня захватите, пожалуйста, у меня руки заняты, кнопку нечем нажать. Даша предупредительно пропустила вперед пожилую женщину, которая держала по две сумки в каждой руке, и нажала кнопку первого этажа. Далеко вы это тащите? "Добродушно спросила она, кивнув на сумке. Да машина во дворе. Я такси вызвала, к дочке нужно отвезти. Когда лифт остановился, Даша решительным жестом взяла ее сумки. Ой, ну я не знаю. Спасибо вам, конечно, но вы такая худенькая, прям как дочка моя", затараторила женщина. Даша поддержала разговор. Приехавшие милиционеры перекинулись парой фраз с сотрудником, который вел наружное наблюдение. И все видели, как из подъезда вышли, вероятно, мать и дочь. навьюченные сумками, подошли к ожидавшему их такси, стали загружать открытый таксистом багажник. Лишь на следующий день они узнают, что в этом такси уехала только одна жительница дома, а незнакомая ей девушка просто испарилась. Милиционеры долго звонили в квартиру Горового, Затем решили не взламывать дверь, а сходить за слесарем. Они потратили на это не менее сорока минут. Никита, услышав, как хлопнула входная дверь за Дашей, начал считать до двадцати. Затем уже задыхаясь, преодолевая страшную боль, поднял руки, ощупал пакет на голове, понял, что узел ему не развязать, а разорвать полиэтилен легко. Но внезапная мысль, как озарение, принесла ему покой и легкость. Он свободен. Никто не может заставить его дышать, переносить боль, мучиться с изуродованным лицом и телом. Он просто улетит. И Никита опустил руки. В одиннадцать утра Сергей еще спал, видел интересный сон и умудрялся при этом думать, что будет спать, сколько влезет. Звонок телефона долго казался ему звуковым фоном сна. Оруждение было резким и неприятным. «Серега!» — произнес мрачный голос слава Земцова. Твоя курва дмитровская прикончила Никиту Горового зверским образом. Издевалась несколько дней и заметь, вступала с ним в половой контакт, насиловала, стало быть. На этот раз грабанула И что самое прискорбное, ушла из-под носа у наших людей. Они ее видели. Так прикинулась Сволочь. Ну что об этом говорить? Мы с тобой квиты. Это утешает, пробормотал Сергей. А что по Селиванову? Работа идет. Орудия преступления были вмурованы вместе с останками жертв. Отпечатки Селиванова удалось выделить. Есть и другие. Видимо, могильщика с чемоданом, Печула. Сейчас его ищут в Молдове по месту проживания. Ксении Бройдовце в цементе не оказалось. И то слава богу. Не знаю, как бы ты сказал отцу, если бы случилось иначе. Да, мы трудимся под большим прессом, но не без финансовых вливаний. А главное, доступ к телам начальства практически беспрепятственный, как будто их нефтью смазали. Ну и что ты думаешь насчет Майоровой? Да тут думать нечего, настолько она себе верна. Интересно, а твоя заказчица тебя во времени ограничивает или ты можешь искать убийцу ее мужа, пока искомая маньячка не угаснет от старости? Пошел ты. Пойду солнцем полимый, неожиданно грустно произнес слава. Тем более, что впереди Шмон на даче Ветрова, после которого неизвестно, как повернется моя судьба честного служаки. Возьмёшь, в случае чего, к себе, писарем. Возьму. Кстати, можешь подключаться к первому заданию. Мы собираем информацию о пропавших девушках. Смешно, мы тоже. Нет, нас интересуют девушки, пропавшие в эти дни но сейчас уже имеют значение сегодняшние обращения или вчерашние. Почему? Потому что до вчерашнего вечера, как ты сам сказал, Майорова занималась Горовым. Ты считаешь, что она решила поменять ориентацию? Нет. Ориентация у нее неизменная мокрушница поганая. Но моя подруга Дина пообщалась с очень знаменитым психиатром рассказала ему, что я узнал в Дмитриеве. И они пришли к выводу, что у нее может быть сдвиг на почве сестры. Она ведь никого не убивала, пока не попыталась сжечь заживо любимую, заметь, действительно любимую сестренку. А это ее появление дома с кулоном, который она положила на подушку девочки, зная, что ее посут, привело психиатра к выводу, Основной таракан в больной голове майоровой иметь сестру и ни с кем ее не делить. Что я могу тебе сказать, как простой мент? Глубокая психология для нас это высшая математика. А на дачу к Ветрову поедешь с нами? Да, конечно. Даша купила в бутике на Пушкинской дорогой и строгий темно серый костюм из тонкой шерсти и длинное бледно-сиреневое пальто из набивной ткани, подбитой голубой норкой. В обувном отделе подобрала серые ботиночки на невысоком устойчивом каблуке. "Я так пойду", небрежно сказала она продавщицам. "А это заверните". Она кивнула головой на одежду, в которой пришла. Выйдя из магазина со свертком в руке и кожаным рюкзачком через плечо, Даша быстро пересекла ближайший двор, откуда перешла в следующий. И так до тех пор, пока на одной из детских площадок не увидела группу девочек-подростков, подтягивающих пиво из баночек. Привет, девки, подошла она к ним. Девчонки восхищенно уставились на ее пальто. Я тут купила кое-что, а мне не нужно. В ресторан тороплюсь, свидание у меня. Берите, носите, вам понравится. Ариведерчи, малышки. Она ушла, а девочки стали лихорадочно разрывать пакет. Через час Даша вошла в агентство по недвижимости, адрес которого нашла в газете бесплатных объявлений. Сотрудницы наметанным взглядом оценили ее наряд, и через минуту Даша уже пила кофе с шоколадками, в то время как агенты наперегонки предлагали ей варианты съемных квартир с дорогим ремонтом и хорошей мебелью. Вот это мне нравится сказала она, когда на мониторе появился снимок просторный, со вкусом оформленной квартиры. Другую комнату покажите. Так, кухня, ванна. мне подойдет. Сколько платить? Хозяйка просит полторы тысячи долларов в месяц. Вас устроит? Да. Но сначала мы, конечно, съездим и посмотрим все, так сказать, вживую. Место очень хорошее, недалеко от метро Тургеневская. Это реконструированный дом сталинской постройки. Понятно. Когда платить? После составления договора. Ваш паспорт, пожалуйста. А это зачем? Ну, как же договор можно составить без паспорта арендатора? Там должны быть и ваши данные, и данные владельца наши. Вы можете убедиться, что квартира действительно принадлежит человеку, который её сдаёт. Хозяйка получит информацию о вас. Мы ведь не чёрные риэлторы. У нас всё чисто. Ясно. Только я паспорт забыла. Не знала даже, что его брать нужно. Думала, пока квартиру найдут, пока посмотрим, а у вас так быстро. Я вообще собираюсь на сестру все оформить. Мы вдвоем жить будем. У меня командировки, а она постоянно будет дома. Хорошо, приезжайте завтра с сестрой. Только не забудьте документы, ваши тоже. Мы вносим в компьютер данные всех квартирантов. А эту квартиру нам считать занятой, не предлагать ее больше никому. Да, не предлагайте. Тогда скажите, пожалуйста, вашу фамилию. Понорошку. Фамилия такая украинская. Понорошку. Изольда. Так я пошла. Аревидерчи. Сергей встретился с Олегом Маланцевым, и они вместе заехали к Коркиной. Тамара волновалась перед встречей. Она долго думала, как относился этот искалеченный парень, вынужденный скитаться по больницам и детским домам, к своему сводному брату. Он обвинял его в своих несчастьях, завидовал, претендовал на то, что принадлежит Вадиму, с первого взгляда да. Ведь они с сестрой заставили Вадима написать это завещание, дарственную на фирму. А с другой стороны, как объяснил Сергей, именно Олегу Вадим был обязан своим состоянием. Такой умный, все предусмотрел, и все получилось наоборот. Нанял проститутку, чтобы она присматривала за Вадимом, а она убила его. Даже милиция поверила в эту версию. Для убийства нанимают киллера, а не сумасшедшую маньячку. Как он мог знать, что эта девица, убийца по вдохновению? Но ошибка, конечно, страшная. Тамара пригласила гостей в гостиную, подала кофе и, встретив прямой, настойчивый взгляд незнакомого родственника, спокойно села напротив него. Она не отвела глаза. У Сергея появилось странное чувство, что эти двое разговаривают при нем, не произнося ни звука. Ты веришь, что я не хотел причинить брату зло? Да, конечно. Близкий человек не мог хотеть Вадиму смерти. Я «Я таки страшно виноват, но я искуплю свою вину. Попробуй. мое горе останется со мной. Сергей решил прервать их безмолвный диалог. Если у вас нет друг другу вопросов, предлагаю считать знакомство с состоявшимся и перейти к делу. Тамара. Олег привез вам кое-какие материалы, которые позволят вам составить представление о том, чем вы сейчас обладаете. А потом мы обсудили вопрос с завещанием и с фирмой. Олег и его сестра готовы отказаться от своих прав. Через час Тамара прижала холодные ладони к пылающим щекам. Какой странный, смешной, невероятный мальчик, сказала она. Ты случайно не сделал меня самой богатой женщиной России? Нет, серьезно ответил Олег. Если хотите, завтра я точно скажу, на каком вы месте. Мне не нужно точно. Господи Боже мой. Я не знаю, что мне теперь с этим делать. Это же такая ответственность, деньги, недвижимость. На самом деле ничего сложного. Я могу объяснить, как управлять состоянием, но лучше, конечно, просто найти управляющего. А ты не мог бы им стать? Если вы мне доверяете, пожалуйста. Нет, ты очень забавный парень. Как я могу тебе не доверять, если ты меня обеспечил до конца дней? Не знаю. Мы еще не решили вопрос с фирмой и завещанием в пользу Марии. О чем ты говоришь? Я не стану в это вникать. Пусть все будет так, как ты решил. Тогда мы пойдем, Тамара. Сергей поднялся. У меня много дел. Не хотелось бы вас обнадеживать, но мы, можно сказать, дышим майоровой в затылок правда ей на это глубоко наплевать. Она произвольно перемещается и непринужденно убивает. «Еще жертвы? с ужасом спросила Тамара. Да. ненасытная попалась девица. Мне очень жаль, Олег с мукой посмотрел на Тамару. По сути, я во всем виноват, но мне показалось, что она не похожа на остальных людей, какая-то необычная. Сейчас я понимаю, что это за необычность и в какую жестокую игру сыграла со мной Даша. Не знаю, что я теперь смогу сделать. Сергей, я не могу как-то поучаствовать в том, что вы делаете. Пожелайте мне не пуха ни пера. Тамара, разрешите мне хотя бы взять на себя расходы. Не знаю, как вы, а я хочу, чтобы ее поймали не из чувства мести. Просто нужно убийцу остановить. Мне кажется, Вадим что-то в ней спровоцировал, и она не может остановиться. Он ведь был по сути незащищенным, доверчивым человеком. Вот маньячка и почувствовала в нем жертву. Мне очень больно за него. Тамара заметила печать настоящего страдания на лице Олега, и легонько дотронулась до его локтя. Идите, будем ждать. Мы ведь теперь вместе, правда? Вы с сестрой можете выйти из подполья. Я очень хочу, чтобы Мария приехала ко мне. Мне кажется, я могла бы с ней обо всем поговорить. Спасибо, горячо отозвался Олег.